Глава шестнадцатая. Настроив переадресацию звонков на новые, только что купленные телефоны, Лэндон вызывает такси и выходит из квартиры вместе с Генри. По пути его не отпускает тревога, сжимает пальцы так, что костяшки белеют, и снова разжимает, пытаясь выпустить из ладоней то напряжение, которое тут же возвращается. Он не понимает, зачем Вивиан попросила его поехать к Джо, но в груди давит предчувствие. Словно надвигается буря, которая сметет все, что он еще пытается удерживать в себе. Мысли скачут, а если это ловушка или часть игры отца, но где-то глубоко под всеми сомнениями скребется страх, что Вивиан хочет, чтобы он узнал нечто, с чем невозможно будет жить так же, как раньше. Генри всю дорогу молчит, бросая на него редкие взгляды, будто чувствует, что лишнее слово может активировать бомбу. Такси катит по свободным улицам достаточно быстро, но для Лендона каждая минута тянется мучительно долго. Подъехав к дому Джо, Лендон вспоминает обрывок давнего разговора. Отец как-то между делом упоминал, что когда-то на этом месте стоял дом семьи Вивиан. Потом он сгорел, и на его месте выросла эта скромная, но ухоженная постройка. Он прокручивает в голове тот разговор. Когда узнал, что Вивиан взяла у мужа немалые деньги, сразу после их свадьбы. Тогда он сорвался. Внутри все закипело, и злость хлестнула наружу. Ему казалось, что он наконец-то поймал ее на том, что всегда подозревал, ей нужны только деньги. Он бросался словами, не щадя, обозвал ее меркантильной стервой, смотрел в глаза и не видел там ничего, кроме своего раздраженного отражения. Хотя Вивиан пыталась объяснить, что эти деньги не для нее, что она мечтала построить дом человеку, который не оставил ее одну сиротой после пожара, но он даже слушать не хотел, упрямо держась за свое презрение. И только сейчас, глядя на этот дом, лендон понимает, насколько ошибался. Смысл ее поступка, наконец, проступает ясно, и в груди неприятно тянущий ноет. «Где мы?» — настораживается Генри, выходя из машины. «Меня просили сюда приехать». Все, что отвечает лендон Генри оглядывается по сторонам, словно пытается понять, что в этой поездке не так. Но вопросов больше не задает. Доски крыльца скрипят под ногами, когда лендон поднимается к двери. Он задерживает дыхание и несколько раз решительно стучит. Никто не открывает. Секунды тянутся, и он уже думает, что может лучше уйти, но замок щелкает с другой стороны, и дверь резко распахивается. Он не сразу узнает мужчине Джо, видел его всего пару раз, и то очень давно. Зато хозяин дома, похоже, узнает гостя мгновенно. В его глазах вспыхивает неприязнь в тот же момент, как он встречается с ним взглядом. «Чего приперся?» Бросает он хрипло и тут же кивает в сторону Генри. «Это еще кто?» «Вивиан просила меня приехать», — отвечает Лэндон. «Джон теряется». Его взгляд меняется и становится обеспокоенным. С ней все в порядке. Лендон не хочет врать, но все же кивает. Джо молча отступает в сторону, впуская парней в дом. Хозяин приглашает их на маленькую кухню и сам идет ставить чайник. Генри остается стоять в дверях, а Лендон медленно оглядывается. На холодильнике взгляд цепляется за фото. Еще молодой Джо обнимает маленькую Вивиан. Лендон. Невольно отмечает, в Лилиане есть что-то от той девочки, слегка вздернутый нос, выражение лица, улыбка. «О, это миссис Торнвелл?» Вдруг раздается за спиной голос Генри. «Ваша сестра очень на нее похожа». Звон разбитой керамики обрывает разговор, оставляя в воздухе неловкую паузу. Джо роняет кружки, и те разлетаются по полу мелкими осколками. Лэндон. Оборачивается на звук, а Генри без замедлений бросается к мужчине. Присаживается и начинает собирать обломки посуды. «Сестра!» — зло произносит Джо, сверля Лэндона взглядом. Лэндон мгновенно переводит глаза на Генри, но тот, кажется, не слышит вопроса и продолжает собирать куски. Выражение лица Джо меняется, словно он начинает понимать, что происходит. «Генри!» — тихо, но жестко говорит Лэндон. «Подожди меня на улице». Генри поднимает глаза, кивает и выходит, оставляя их вдвоем. Джо усмехается, но в его усмешке нет тепла. «Сестра, значит, что вы имеете в виду?» Лендон сжимает челюсть. Джо садится за стол, откидывается на спинку стула. «Зачем ты пришел?» «Понятия не имею», — отвечает Лендон после короткой паузы. Вивиан просила приехать. — Наверное, хотела, чтобы я передал вам, что с ней все в порядке. — Не ври мне! — неожиданно выкрикивает Джо, ударяя ладонью о стол. — Если бы с ней все было в порядке, она бы связалась со мной сама. Лэндон медленно садится напротив. Она не может приехать. Это для ее же безопасности. — Продолжаешь врать. — Что вы знаете? — прищуривается Лэндон. — Все! — коротко отвечает мужчина, заставляя парня вжаться в стул и почувствовать нарастающую тревогу. Он изучает Джо, пытаясь уловить, о чем именно идет речь. «Что же ты натворил, глупец? Сделал ей ребенка и сбежал, как трус?» Сердце Лэндона срывается с ритма. Еще неизвестно, чья ли она дочь. Только и может произнести он. Джо без веселья усмехается. Поднимается, подходит к шкафу, вытаскивает из ящика папку под пристальным наблюдением гостя он возвращается и швыряет бумаги на стол лендон настороженно берет их разворачивает читает зрачки расширяются бумаги едва заметно дрожат в руках только виноват не сквозняк а собственные пальцы он поднимает взгляд что это а что читать не научили в голосе джо слышен укор там черным по белому написано вероятность отцовства филиппа ноль Одна сотая процента. А учитывая, как девочка похожа на вас двоих, сомнений, кто ее отец не остается. Откуда вы знаете, как выглядит Лилиана? Джо медлит с ответом. Его плечи слегка подаются вперед, будто он пытается закрыться от вопроса, а пальцы машинально крутят перстень на руке. Взгляд уходит в сторону, на пол, на трещину в стене, лишь бы не встречаться с глазами собеседника. Челюсть подергивается, будто он сдерживает слова, которые рвутся наружу. Он делает вдох, но не сразу выпускает его, словно набирается смелости. И только после короткой паузы, в которой слышно, как он шумно сглотнул, Джон наконец решается заговорить. После родов девочку каждый день возили в больницу на осмотр. Узнав об этом, я устроился там уборщиком, чтобы хоть иногда посмотреть на нее и убедиться, что с ней все в порядке. Но когда ей исполнилось 4 месяца, они перестали приезжать. Зачем ее привозили в больницу? Лэндон задает вопрос, на который боится получить ответ. Она ведь родилась недоношенной. Да и Вивиан много нервничала во время беременности. Это тоже плохо сказалось. Хотя Лэндон сидит на стуле, его ноги подкашиваются и кажется, еще чуть-чуть и он упадет. Пальцы... Цепляются за край стола, но опоры это не дает. Воздух в комнате густеет, становится вязким, и каждый вдох застревает в горле. Он и до этого принял решение, что будет оберегать девочку как свою, даже если она не его дочь. Но теперь, еще раз пробегая глазами по бумагам, он ощущает, как привычный мир рушится, выворачиваясь наизнанку. Каждая строчка будто вонзается в сознание, заставляя сердце. Биться неровно, а мысли расползаться, словно он впервые оказался в реальности, где все, в чем он еще сомневался, встает на свои места. «Откуда у вас эти результаты?» — выдавливает он через силу хриплым голосом. После родов Вивиан сама была в сомнениях. Джо откидывается на спинку стула и начинает рассказывать кратко, просто перечисляя сухие факты один за другим. «Нашла способ связаться со мной». Попросила прийти. Передала соску и стакан, из которого пил Филипп. Стащила из дома, когда навещала дочь. Я сделал тест. Когда пришел к ней с результатами, меня уже к ней не пустили. Сказали больше не появляться. Лэндон слушает молча, внимая каждому слову. Но внутри все гудит. Филип узнал, что я иногда к ней заходил. Стоял под окном ее спальни и ждал, когда она сможет со мной поговорить. Продолжает Джо. Он приказал усилить охрану. То есть Вивиан сама еще не знает о результатах теста. Лэндон цепляется за эту надежду, но она рассыпается уже в следующую секунду. Знает, отрезал Джо. Я передал информацию через ее тренера. Он принес мне записку, написанную ее почерком. Убедил, что они сблизились, и я рискнул. Сблизились? Срывается с его губ. Это слово отзывается в нем неприятным уколом, будто что-то острое вонзилось изнутри. Лэндон непроизвольно хмурится, и между бровей ложится глубокая складка, выдавая раздражение, которое он сам не до конца понимает. «Даже не смей лезть в это», — подчеркивает каждое слово Джо. «Если бы не он, Вивиан бы не справилась. С чем не справилась?» Лэндон подается вперед, ловя его взгляд. Джо устало вздыхает. Ему словно больно говорить об этом. Но он все же продолжает. Вивиан было тяжело после родов. и Я поддерживал ее как мог. Но когда мне запретили к ней приближаться, стало хуже. Однажды я перелез через забор на задний двор и всматривался в окно. В ужасе увидел, как она схватила острую заколку для волос. И он делает паузу, будто заново переживая тот момент. Мир вокруг Лэндона застывает, в груди неприятно пустеет, а в животе все сводит тугим узлом. Страх поднимается изнутри липкой волной, захватывает горло, и ему кажется, что любое следующее слово Джо может надломить его окончательно. Она больше не могла так жить. На выдохе шепчет мужчина. «Я уже хотел закричать, но к ней подлетел тот самый тренер и выбил предмет из ее руки». Слова Джо причиняют физическую боль. лендон и представить не мог, насколько Вивиан перестала бороться. Перед глазами всплывает ее лицо, то, каким он видел его на обеде, измученным, опустошенным. — Почему вы мне все это рассказываете? — задает вопрос лендон потирая виски. — Не боитесь, что я просто собираю информацию? — Я видел, как ты смотрел на Вивиан и Лилиану на вчерашнем обеде, — спокойно отвечает Джо. «Вы там были?» — удивляется он. «Да-да, как я уже сказал, иногда не могу сдержаться и слежу за девочками». В груди Лэндона все расползается трещинами. От гнева, жалости, непонимания, от того, что теперь он знает слишком много и ничего не может сделать прямо сейчас. В горле встает ком. Дыхание становится неровным. «Мне пора», — тихо говорит он, потому что больше просто не знает, что сказать. Ему нужно уйти, иначе он сорвется. Перед самым выходом он оборачивается. — Спасибо. Джонни отвечает. Лэндон выходит, зовет ждущего в стороне Генри. Такси не вызывает, идет пешком, медленно, будто каждое движение дается с усилием.